Дон Хуан Нигуэль Марихосе Постиго, смущенно сказал Лаперус, еще раз с недоумением оглядывая пустынные берега. Где же ваш город Консепсион? Я стою здесь целый день и не вижу никакого города. Не беспокойтесь, ответил Дон Постиго. Город переехал на другое место. И вот что узнал Лаперус от испанца. В 1751 году в Чили было землетрясение. Жители Концепсиона выбежали ночью из своих рушащихся домов и с ужасом заметили, что море медленно ползет на берег волны поглощали дом за домом, улицу за улицей, площадь за площадью. Перепуганные жители кинулись в горы. Утром, когда рассвело, они не нашли своего города. Он весь был проглочен морем. Уцелела только пригородная деревушка Талхагуана. На месте города образовался залив. В ясную погоду рыбаки видят в прозрачной воде этого залива дома, церкви и крепость. «А что же стало с жителями города?» — спросил Лаперуз. Они целый год жили лагерем на горах и оплакивали свое погибшее имущество а потом решили выстроить новый город. Они выбрали место на берегу реки Беобио. Порт Концептиона теперь находится в устье реки. Чилийские нравы Компас и Астролябия вошли в порт поздно ночью. Утром к Компасу на яхте подъехал комендант города Дон Диего Квихада. Он привез с собой в дар лаперузу сто бараньих туш, двести свиных окороков, груды бычьего мяса и фруктов. Плащ его был расшит еще роскошнее, чем плащ Дона Постиго, и кланялся он почти до самой земли. Наш губернатор Дон Хиггинс — сказал Дон Квихада. — Будет глубоко огорчен, узнав, что вы прибыли в его отсутствие. Он был бы счастлив приветствовать вас лично, но сейчас он занят войной с восставшими индейцами. Лаперус был чрезвычайно доволен подарками Дона Квихады. Припасы, взятые из Бразилии, были уже почти съедены. Щедрые подарки испанца — обеспечивали всю команду мясом на несколько месяцев. Лаперужу оставалось купить только муки. Осмотрев корабль, Дон Квихада очень удивился, что все снасти целы, что в корпусе корабля нет ни одной трещины, ни одной пробоины. «Наши корабли, обойдя мыс Горн, — сказал он, — приходят истрепанные, измятые, и немедленно отправляются в ремонт. Услышав, что Лаперус встретил у мыса Горн спокойной море, он заявил, что это небывалый случай. Еще больше удивил испанца здоровый вид команды. «Неужели у вас на кораблях нет ни одного больного матроса? Неужели вас не тронула ни цинга, ни лихорадка? Ни одного?» Гордо ответил Лаперус. Вам везет, сказал Дон Квихадо, обогнуть американский материк и не заплатить за это ни одной поломанной мачтой и ни одним больным матросом. Лаперус, Делангль и Дажеле. Де в сопровождении нескольких офицеров съехали на берег, захватили с собой и географа Бернизне, чтобы он составил карту нового города».